снискал великий князь Федор Смоленский, прежде Ярославский. Федор провел несколько лет при дворе Менгу-Тимура, и за это время удостоился права стоять рядом с ханом на придворных пирах и вручать ему церемониальный кубок, что считалось великой честью. После смерти его первой жены, княгини Марии Ярославской, около 1285 года, за Федора выдали замуж монгольскую княжну, Возможно, дочь Менгу Тимура, которая была крещена и получила имя Анны. Уже упоминалось, что в 1283 году Туда Менгу был обращен в ислам. Представляется, что он принял новую веру не по политическим соображениям, а как духовное откровение. Психологически этот случай похож на обращение в христианство царевича Петра Ордынского, который со временем, как мы знаем, ушел в монахи, туда мингу стал суфистом, последователем мистического учения в исламской мысли. Сильный толчок к развитию суфизма дал персидский поэт Джалал Аддин Руми 1207-1273 годы, который провел некоторое время при дворе сельджукских султанов, вассалов и льханов в Малой Азии а затем возвратился, чтобы основать орден Дервишей. Его мистические поэмы снискали огромную популярность и имели большое влияние в Малой Азии, Иране, а позднее в Аттаманской Турции. Высшим в учении суфизма считался отказ от радости и красот этого мира. Истинный суфист должен был жить в бедности и очищать душу через любовь ко всему человечеству и, и пантеистическое сознание, что считалось сущностью всех религий, через которые все народы могут надеяться на спасение. Под влиянием суфизма Туда Мингу утратил интерес к своей власти и пренебрегал государственными делами к ужасу ведущих князей знати. Вскоре распространились слухи, что хан душевно болен, по-видимому, через недолгое время Туда Мингу предложили передать часть власти его племяннику Тула-Буге, Теля-Буга. Во всяком случае, Тула-Буга представительствовал вместо хана в 1285 году при попытке уладить разногласия между Золотой и Ногайской ордами. К этому времени Ногай решил расширить сферу господства монголов на запад, Венгрию, и пригласил Тула-Бугу принять участие в этой экспедиции. Чтобы лучше понять политику Нагая в отношении Венгрии, нам нужно кратко рассмотреть как общую природу, так и этническую основу государства Нагая. В течение 20 лет после его первого появления на Балканах 1265-1285 годы Нагаю удалось построить процветающую империю. Ее этническим ядром стал его собственный нагайский или мангытский народ, которому подчинялось разнородное множество других народов. Сам нагайский народ продолжал оставаться кочевым. Некоторые завоеванные народы, такие как половцы, были полукочевниками, другие, как болгары, занимались сельским хозяйством. Важной группой среди подданных Ногая были аланы, которые мигрировали из Крыма и района Нижнего Дона в Молдавию в начале его правления. Следует вспомнить, что другая группа аланов занимала именно этот регион около 400 -го года нашей эры. Как раз в то время река Пруд стала называться Аланской рекой. По всей вероятности, именно в V веке был основан город Ясс, который в дальнейшем стал важным торговым городом, называемым в русских летописях Яским или Аским торгом. Далее во владениях Нагая было много русских, среди них бродники в районах Нижнего Днестра и Нижнего Дуная. Русские на этой территории также занимались торговлей. Перечень русских городов этого периода в Молдове записан воскресенской летописи. Последними по очереди, но не по значению, должны быть упомянуты валахи румыны. Следует вспомнить, что предки румын жили на Балканском полуострове на землях Нижнего Дуная,